Глава 59. Хаджар обходил кочевников с подветренной стороны. Не то, чтобы он думал, что у тех нюх, как у зверей, просто привычка. На охоте идти так, чтобы ветер дул в лицо, а не в спину. Так у добычи будет меньше шансов уйти. Хотя какие шансы, в принципе, могли быть у практикующих уровня телесных узлов? Идущего в арьергарде мужчину Хаджар снял быстро и бесшумно, как сова, беззвучно нырнувшая в ночи, забегущей по земле полевкой. Он скользящим шагом вышел из кустов, зажал рот и нос кочевнику и полоснул ножом по горлу, тут же наклоняя голову вперед и слегка опуская тело. Кочевник не успел ни вскрикнуть, ни всхлипнуть. Не издало ни шороха его тела, не выстрелил фонтан крови. Хаджар перерезал аорту, мышцы и рассек позвонки. С его силой это было так же легко, как нарезать хлеб. Бережно положив тело на землю, Хаджар обнажил меч. Крадучись, он пошел следом за девушкой с кнутом. Хвост увенчен ветвящейся плеткой, а на рукояти стальное жало. Таким холостом совсем не быков подгоняют, а одним ударом снимают несколько пластов кожи. Хаджар это хорошо знал. Пару раз получал в темнице удары подобным инструментом. Шрамы от них оказались настолько глубоки, что даже после перерождения их все еще было возможно заметить на его спине. Двигался Хаджар без шумней тени, отброшенной неподвижно стоявшим деревом но увы даже в таких операциях существует вероятность случайности кочевница обернулась может что то почувствовала может захотела убедиться в присутствии прикрывающего спину собрата а может может она обернулась просто так ее глубокие черные глаза встретились с чистыми и почти синими она была красива «Достаточно, чтобы заставить сердце мужчины биться быстрее, но не настолько, чтобы задержать меч Хаджара». Его удар был тверд и быстр. Уже падая, она так и не поняла, что произошло, а потом пришла тьма. Хаджар не останавливался. Кочевницу он убрал грязно, шумно, и оставшиеся семеро развернулись на звук. Они на ходу обнажили свои изогнутые сабли, но было уже слишком поздно. Их противник уже держал в руках освобожденный от ножен меч. Да даже будь тот все еще в ножнах, у них все равно не было бы ни шанса. Хаджар двигался быстро. Для врагов телесных рек он и вовсе казался размазанным пятном. Они лишь порой могли разобрать металлические всполохи, и два синих глаза, выглядывающих из тьмы. Хаджар взмахнул клинком, лишая руки стоявшего рядом кочевника, и тут же нырнул в сторону. Со свистом две стрелы врезались в то место, где только что стоял Хаджар. Но не найдя его, стрелы полетели дальше, пока не пронзили насквозь орущего от боли кочевника. Тот, все еще придерживая кровоточащую культю, свалился на землю. Дергаясь, он, захлебываясь своей кровью, не мог понять, за что схватиться, стрелы или обрубок. Эту сцену Хаджар видел лишь краем глаза. Его меч продолжал свой кровавый пляс. Крутясь, будто запущенный ребенком юла, Хаджар отбил две стрелы, и вонзил клинок в живот противника. Он уже не разбирал ни лиц, ни пола своей добычи. Для него все было просто. Есть враг, есть меч. Либо ты, либо тебя. Провернув клинок, Хаджар оттолкнул тело ногой. Кочевник, размахивая руками и падая, пытался как-то удержать вываливающиеся внутренности. У него не получилось. Количество врагов стремительно сокращалось. Два лучника, отошедших чуть назад, и четыре фехтовальщика. Короткие изогнутые сабли отбрасывали хищные отцветы. Но все они меркли по сравнению с величественным сиянием меча. Пока сабельщики брали хаджара в кольцо, лучники уже натягивали тетивы. Они, чувствуя ветер и шелест травы, Целились не взглядом. Хаджар двигался настолько быстро, что его почти невозможно было увидеть. Так что они собирались выстрелить не туда, где был их противник, а где бы он оказался. Пропели тетивы, и четыре стрелы улетели куда-то в кусты. Хаджар же даже не сдвинулся с места, но двое кочевников уже падали, роняя сабли. Призрачный удар, сорвавшийся с его клинка, рассек противников. Тень не могли поверить в произошедшее. Они стояли от врага на расстоянии в двенадцать шагов, но все равно на их животах расцвели алые полосы. Их онемевшие ноги так и остались стоять. С громким чавканьем туловище съезжали на землю. Они умерли не сразу и у них еще было время, чтобы испытать ужас и панику. Боли не было, на нее их жизни уже не хватило. Хаджар развернулся спиной к лучникам. Те, не веря своей удаче, вновь натянули тетивы. В следующий миг они, будто растерзанные проснувшимся зимой медведем, летели на землю. За их спинами из кустов вышел Неро, со своим полуторным массивным мечом. Тот в крови походил на побывавший в бою звериный коготь. «Эти мои», — сказал он, подходя к другу. «Сколько угодно», — пожал плечами Хаджар. Одним взмахом он очистил свой меч от крови и убрал в ножны. Одним же взмахом Неро отправил двух кочевников в бескрайние прерии их предков, где вечный пир и непрекращающаяся охота. Там их уже ждали остальные члены отряда. Бой не занял и десяти секунд. Все закончилось почти бесшумно и быстро. Лишь успели прокричать птицы, сорвавшиеся с крон деревьев и унесшиеся подальше от опасности. «Знаешь, когда ты говорил о дикарках, я думал, ты намекал на постель», вздохнул Неро, очищая меч и убирая его в ножные. Среди деревьев лежало десять тел. Кровь, текущая под откос, сливалась в тонкие ручьи. Хаджар проводил их взглядом и потер переносицо. Он уже убивал женщин, но те напали на его мать, а эти... Хаджар посмотрел на них. «Если бы они прошли через форт вглубь страны...» Сколько матерей и детей загубили бы эти женщины? Нет, не было в этом мире гендерного различия. Разве что только самое простое, то, что в штанах. Ты чего так долго? спросил Хаджар, наклоняясь над первой жертвой. Он развязал тесемки тюка и вывалил содержимое на землю. Я думаю, как бы взять в плен тех лучниц. Зачем? «Мы все равно языка не знаем». «А я не разговаривать с ними собирался», — пожал плечами Неро. «Ой, ладно, не смотри на меня так. Просто я решил, что если мы с тобой жестами изъясняться умеем, то и им бы смогли мысль донести. Ну там, не знаю, на земле что-нибудь начертили бы». Хаджар задумался и признал правоту товарища. «Да, с этим они немного поторопились». Ну так не каждый же день на разведку ходят. В подобной ситуации, без предварительного обучения, не сразу сможешь все и со всех сторон рассмотреть и обдумать. Поздно теперь хорошими мыслями делиться. Убили и убили. Если еще кого встретим, попробуем допросить. Внезапно Хаджар отшатнулся, словно змеей ужаленной. Хотя будь здесь обычная змея то это она бы отшатнулась от практикующего стадии формирования. «Чего там?» — подошел Неро, не обнаруживший в тюках своей добычи ничего необычного. На земле перед Хаджаром лежали два металлических ошейника с мистическими надписями. Он уже видел такие, и не только видел, а носил в течение пяти лет. «Проклятие!» — произнес он. «Это не разведчики!» «Странное украшение для торговли!» Неро поднял один из предметов с земли. «Это не украшение!» — покачал головой Хаджар. «Рабский ошейник начисто отрезает всю энергию в теле, делает из практикующего простого смертного демоны!» И Неру выронил украшение так, будто держал в руках не холодный, а раскаленный металл. «Подобное устройство...» Одни из самых страшных кошмаров для любого практикующего. Они отбирали две самых важных для них вещи — свободу и собственную силу. «Зачем скаутам кочевников такие...» Неро аккуратно убрал ошейники обратно в тюк. «Артефакты. Собирают пленных с ближайших деревень. Думаешь, там же должны ходить патрули гарнизона». Вряд ли даже сотни дикарей сможет одолеть хотя бы один такой патруль. Ты не видел начальника форта? Уверен, что никаких патрулей нет? Да и вообще, сильно сомневаюсь, что в форте стоит хотя бы половина от существующего на бумаге гарнизона. Думаешь, делит жалование несуществующих солдат? Уверен, кивнул Хаджар. Чертовы чиновники, выругался Неро. Отец всегда говорил, что от них зачастую больше вреда, чем пользы. Хаджар задумался, зачем кочевникам рабы? Было бы понятно, если бы скауты пытались взять в плен разведчиков или солдат армии, но нет. По сведениям, они их убивали, причем сразу, на месте, не отводя при этом в лагерь. Получается, дикари охотились на простых людей, и при этом избегали внимания армии Лидуса. Так поступают только те, кто что-то скрывают. Но что могут скрывать простые сезонные разбойники, пусть и приходящие большим числом? Дурно все это пахнет. Не то слово. И Неру вытащил из тюка командира скаутов кожаный звенящий мешочек. Развернув тесемки, он вытащил несколько монеток из зеленого металла. Красивые, с узорами и квадратной дыркой посередине. «У кочевников нет валюты», — протянул Хаджар, разглядывая монеты. «Тем более такой искусно выкованный». «Еще учитывая, что это деньги империи Ласкан», — добавил Неро. «Мне их отец в свое время показывал». Хаджар и Неро переглянулись. «Откуда у простого дикаря деньги страны, с которой воюет империя Дарнас?» «Проклятие!» — хором сказали они, и продолжил уже только Неро. «Нам надо поторапливаться, дружище. Что-то мне подсказывает, что мы с тобой вляпались в большую игру». «Причем по самое горло вляпались», — кивнул Хаджар. «Они бросили тела в канаву, накрыли их ветками, забрали зеленые монеты» и отправились к горам. Что-то в этом всем было неправильно, а с востока уже слышались первые громовые раскаты. Начинались сезонные дожди.